Глава двадцать семь. Кирилл. Я с нетерпением наблюдаю, как Сашка организовывает для проголодавшегося Геноча завтрак и носится между кухней и гостиной, как заведенная. Кажется, сюда перекочевали все съестные запасы, что есть в доме. К слову, на голодного гостя ей плевать. Все ради того, чтобы отсрочить допрос. И когда она возвращается к нам с консервированными персиками, я понимаю, что это перебор и останавливаю беспокойную хозяйку. «Саш, присядь уже. Мы не настолько голодные». «За себя говори!» – замычал Геныч с набитым ртом и благодарно кивнул Сашке. «Еще что-нибудь хотите?» – зло прошипела она. геноч окинул ее оценивающим взглядом и озвучил. «Пожуем, увидим. А пока достаточно, хозяюшка. Вы тоже присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю!» – рявкнула она и усилась за стол с обреченным видом. Я налил для Сашки чай, закинул в него три кусочка сахара, как она любит, и осторожно предположил. «Сашуль, мне казалось, что мы с тобой друзья». Угу", кивнула она мрачно кир айка улетела в командировку по работе но прости я не могу сказать куда именно не можешь потому что она улетела не одна спрашиваю совершенно невозмутимым тоном и даже улыбаясь, будто для меня это будничный и не слишком важный вопрос На самом деле мне с трудом удается сохранять внешнее спокойствие, а нервный тремор я уже скрыть не в состоянии. Неуместный юмор Геныча а летчике внезапно попал на благодатную почву. Я и сам пытаюсь заставить себя не думать в эту сторону. Не хочу верить. Но ведь есть еще слова Анастасии, которые мне сложно выбросить из головы. И каковы бы ни были отношения между матерью и дочерью, но оболгать собственного ребенка? Такое вообще бывает? «Саш, извини, я уже спрашивал, но спрошу еще раз. Скажи мне честно, у Айки есть мужчина?» Резко вскидываю руку, предупреждая ее возмущение, и произношу то, чего вообще говорить не должен. «Послушай, даже если так, то для меня это ничего не меняет. Я все равно ее верну. Просто мне нужно понимать, как действовать дальше». «Кирюх, ты что несешь?» – яростно негодует Геноч. «Как это не меняет? Это все меняет в корне. Слышь, Александре, ты не очень-то его слушай. Это у него от сотрясения. Ты просто скажи нам правду, и мы уже перестанем тебя объедать». «Ой, да закройся ты!» – каждой бочке затычка. Рявкает на него Сашка и уже на меня. «Знаешь, Кир, вот такие жертвы прибереги для какой-нибудь шалавы. Ясно?» Я, конечно, не дура и понимаю, как все это выглядит со стороны. Но ты, ты же знаешь Айку. Да если найдется кто-то получше, она тебе в лоб об этом скажет. И я уж молчу, о, Сашка недобро покрасилась на Геноча. Тебе ли не знать, как она реагирует на чужие прикосновения? Я помню. И это тоже странно. Айка ведь зарабатывала массажем. Это другое, отмахнулась Сашка. Хотя тоже своего рода терапия, но ей что-то не особо помогло. «Да и завязала нас массажем, слава богу!» «Ты бы, Кирюш, поменьше слушал всяких ушмарков!» Сашка снова зыркнул на Геноча. «Но ваша мать – это не всякий ушмарок!» «Я без сожаления и стыда сдаю Анастасию!» «А больше я никого не слушал!» «Так-так-так!» Сашка даже вся подобралась, словно перед прыжком. «Кир, запомни, пожалуйста, раз и навсегда, о чем бы тебе ни поведала наша мать, все дели на сотню!» «Ясно тебе?» «Ясно», – киваю, – «но меня, знаешь ли, и такой результат не устраивает». «Может, пояснишь?» Анастасия Михайловна сокрушалась, что Айка променяла свою семью на взрослого мужика. «Так, может, ты мне пояснишь, Саш?» «Хм», – она закусывает и кривит губы. «Ну, Настя, вот же сука! Надо бы выяснить, кто эта доблестная Полинка и подарить этой доброй женщине чугунную салатницу. Короче, про мужика это все бред собачий». А мама просто мстит Айки за своего любимого сыночка. Мало этому козлу прилетело. Мне откровенно плевать на их братца, да я уже и забыла о его существовании. Но если этот рыжий хер оставил грязные следы в истории моей девочки, то, конечно, я предпочту об этом знать. Айка никогда не говорила о нем, что казалось странным, учитывая ее привязанность к сестрам. Но, помнится, и Сашка просила не упоминать брата в разговоре с Сайкой, хотя и не объясняла причин. Зато сейчас она, кажется, готова выложить всю биографию, лишь бы отвлечь меня от главной темы. А Генычу, конечно, интересно все. А что за брат? Серьезно, твой близнец? Ну, ни хрена себе! Ух, бедный парень, и как он только выжил среди стольких женщин! «А, ну если урод! Александрия, а вы с ним очень похожи?» «Да ни на что я не намекаю!» «Да понял я, александрий на! Я запомню!» «Слышь, а за что вы не взлюбили пацана? Потому что рыжий?» Слышать о том, что какой-то ушлепок третировал мою Айку, когда та была совсем еще малышкой, оказалось больно. И даже то, что она быстро научилась себя защищать, мало успокаивает. «У Айки был ворон», — Сашка грустно улыбнулась. «На самом деле очень страшная и опасная птица. Но для Айки он был всем — и другом, и братом, и собеседником. Ричард очень ее любил и ревновал абсолютно ко всем, и защищал от всех. Айка когда-то спасла его и выходила». Вот и вышло, что встретились два одиночества. Айка ведь была очень одиноким ребенком. По Сашкиным щекам застроились слезы. «Знаешь, Кир, мы ведь со стежкой никогда не знали нашу вторую бабушку, бабушку Аню. Зато ее хорошо знал мой бывший. Да и все говорят, что она была ужасной женщиной. Грубая, злая, нелюдимая. Вот к этой ведьме наши родители и отправили 13-летнюю Айку. Так они и жили здесь втроем. Злая бабка, никому не нужная Айка и покалеченный ворон». Но самое удивительное, что от чужой незнакомой бабки и хищной птицы наша Айка получила больше добра и любви, чем в родной семье». Сашка всхлипнула и закрыла лицо руками. Генныч притих и, нацепив на физиономию глубокую скорбь, даже забыл о еде. А я, ощущая уже привычную ноющую боль в груди, задумался о моей маленькой и отверженной девчонке. Сашка резко смахнула слезы и продолжила. Бабка Аня умерла, когда Айке только исполнилось шестнадцать, и вся организация похорон легла на нее. Правда, к тому времени наша малышка уже два года зарабатывала деньги и совсем не бедствовала. «Айка страсть как любит деньги», — Сашка усмехнулась и пояснила. «Это у нее компенсаторная. Э, это типа компенсация того, чего не хватало?» — вежливо поинтересовался Генныч. Да, типа того, без тени и хитства подтвердила Сашка и продолжила с неожиданной злостью. А потом воронцовск нагрянули мы. Мама сбежала от папы, а мы со стежкой составили ей компанию, потому что по Айке соскучились. И приперлись, как три голодранки, в чем были. Это уж позднее папочка обнаружил наше укрытие и стал усиленно помогать. А сначала Айка в настолько денег и сил вбухала. Да, собственно, не об этом речь. Сашка выдохнула, выпила залпом остывший чай и продолжила. «Ну что? Короче, Санек, братишка наш, приезжал сюда только однажды, как раз два года назад. Вроде как собирался нас всех со своей невестой познакомить. В общем, с ней познакомил, а заодно и отравил Айкиного Ричарда». «Как?» – горестно взревел Геныч. «Хладнокровно, как тараканов травят, чтобы комфортно жить не мешали», – жестко пояснила Сашка. «Айка каждое утро с ним в лес бегала» она там танцевала со своими убийственными колотушками а ричи на нее радовался похоже тогда санек и подсыпал в поилку отраву а вы все где были не выдержал я сашка передернула плечами айка очень рано вставала Я еще спала, стежка в школу убежала, а мама, она зло усмехнулась. А мамочка, вероятно, на стреме стояла, пока этот урод воду травил. Айка после леса сразу умчалась на свою работу. А ворон? Вообще очень страшно, что Ричи не умер сразу. Знаете, он не должен был столько продержаться, но Сашка снова заплакала. Я позвонила Айке, но даже не верила, что она успеет. А Ричи, представляете, ее дождался. А потом сразу умер у нее в руках. Геннадж шмыгнул носом и опустил голову. А я даже не думал, что во мне может найтись столько ярости и ненависти к незнакомому. Нет, даже не человеку. К этой твари захотелось ему той же участи, что он приготовил Айкиному питомцу. Не за птицу, за Айку мою. «Санек сбежал, конечно, в тот же день», — продолжила Сашка. «И это он правильно сделал, потому что я сама была готова удавить эту гниду. А Айке было совсем не до мести. Мы даже боялись, что потеряем ее совсем. В квартиру она больше не вернулась. Осталась вот в этом доме. Тогда здесь даже отопления не было. А чей это дом, Саш?» Но она будто не услышала. Айка тогда от всех отстранилась, но, к счастью, помог. Сашка взглянула на меня и с очень ехидной интонацией добавила. Помог счастливый случай. Только это уже другая история, которую Айка сама тебе расскажет. Если, конечно, посчитает нужно А вот этот дом, Кирюш, всецело принадлежит нашей Айке. Она сама на него заработала. И, кстати, до сих пор платит ипотеку. «Да, Кир, что ты смотришь? Ты, помнится, мечтал привести Айку в свою замечательную квартиру? Это не туда, случайно? Ты жил вместе со своей плодовитой блондинкой?» «Черт!» «Да при чем тут?» «Саш, разве в этом дело? Я ведь и дом могу построить, и другую квартиру!» «Даже не сомневаюсь, Кирюш. А теперь подними зад и подойди к окну». Генныч подорвался вперед меня, и мы тупо уставились во двор. Сашка тоже подошла и встала рядом со мной. Кто-то, наверное, мог бы сказать ничего особенного. Да, ребят? Только здесь все особенное. Ко всему, что вы видите, Айка приложила свои маленькие ручки. Ко всему. Вот тот прудик она выкопала и выложила сама. И мостик рабочим помогала строить. И лавочку, и беседку за домом. Здесь, на этой территории, в каждый клочок земли вложен кусочек ее души. Понимаешь, Кир? А вон то деревце, видишь? Это будущий столетний дуб. И его зовут Ричард. Там Айка похоронила своего ворона и посадила на этом месте деревца. «Жуть какая!» – пробормотал Генныч и перекрестился. «Это для тебя жуть, а для нас теперь самый важный питомец. И я даже не удивлюсь, если он когда-нибудь закаркает». «А что? Я бы поверил!» – прогудел Генныч и поинтересовался. «А этого черта рыжего наказали?» «А как же! Наказали!» – усмехнулась Сашка. «Как раз год назад, когда из мы Сиднея улетели. Но об этом мне некогда. Извините, ребятка, но меня ждут целых две работы». «Саш, Айкин телефон дай, пожалуйста». «Прошу, уже мало надеясь на успех». Вроде ничего такого и не делал, только слушал, а устал, как после марш-броска. «Ой, Кирюха!» Сашка осторожно прижалась ко мне и прошептала, в торе моим мыслям. «Как же я устала от вас, дураков!» «Слушай, а давай так. Я дам тебе адрес ее агентства, а номерок ты у сотрудников сам выпросишь. В конце концов, это не самая великая тайна. Только меня не приплетай». «А что за агентство?» «Недвижимости, конечно», — лыбится рыжая мордаха. айкино детище, между прочим». «А еще знаешь, наша малышка язык английский освоила». «Нет, ну как освоила?» — хихикнула Сашка. «Короче, она еще в процессе, но понять уже можно». И неожиданно спросила с вызовом. «А ты сомневался?» «Я?» «Нет». Машу головой и улыбаюсь во весь рот. «А как агентство называется?» Сашка громко фыркнула и выдала торжественно. «Айкин дом». «Что, серьезно?» – радостно встрепенулся Геноч. «Так я знаю эту контору. И Жека знает». «Это что, вот эта маленькая ниндзя там рулит?» «Охереть! О, да я сам ее номерок добуду». «Спокойно, Кирюха, положись на меня». Хриплое и настойчиво мяу заставило нас с троих обернуться. Без черный кошак, сверкаясь желтыми глазами, двинулся нам навстречу. Проснулся, насмешливо поприветствовала его Сашка. Знакомьтесь, это бегемот. Еще один Айкин, спасенный питомец. Ведь такой жалкий заморож был, а теперь я его до смерти боюсь. И он подлюка, об этом знает. Никого, кроме Айки, не признает. Но еще стежку терпит. Мы только поосторожнее с ним, этот зверюга кусается а у вас кстати глаза похожи заметил геныч и поклонился без хвостаом здравствуйте я геннадий Пфф, какие почести а я между прочим с котами всегда на вы михаил булгаков понимающе улыбнулась сашка не геннадий цветаев взеркаял улыбку геныч секунда вторая и бегемот грозно шипя убрался во свояси подальше от нашего дружного ржача Уже оказавшись за воротами, геноч нетерпеливо запричитал. «Задраться в пассатиже!» «Кирюх, ты хоть понял, что путь к сердцу твоей ниндзя лежит через этот дом? И, кстати, со всеми его обитателями, и с дубом в том числе?» Как раз об этом я и подумал, но ответить не успел. От забора вдруг отлепилась сухонькая старушка и с вызовом проскрипела. «Во, идут сутенеры!» «Не, бабуль!» – хохотнул Геныч. «Сутенеры парами не ходят. Мы гости!» «Гости!» – противно протянула старушенце. «Палок подбросьте!» «Однако продвинутые бабульки пошли!» – присвистнул Геныч. «Не, не, уважаемая, зачем же вы так? Здесь приличный дом!» «Тьфу!» – сплюнула корга. «Вертеп!» «Было три шлюхи, так они еще двух завели!» «Воспитывают, топерча «Бабка, шлаб ты отсюда!» – грозно рыкнул я на старуху. «И та в долгу не осталась!» «Тьфу! Алкаш!» – презрительно прокаркала старая ведьма и засеменила прочь, ругаясь себе под нос. И вроде ерунда такая, а настроение малость покосилось. «А две новые, это кто?» – озадаченно почесал затылок Геноч. «Кот с кобелем, что ли?» Я пожал плечами и, не желая вдумываться в бред выживший из ума старухи, окинул дом моей Айки новым взглядом. «Как всегда, все сама. Это очень про мою Айку. Похоже, мне придется снова сильно постараться, чтобы заслужить твое доверие, моя сильная самостоятельная девочка. Расскажешь ли ты, как жила все это время без меня? Сама?»